Глава 32. «После ухода Романа Сметкина провела меня на выход из портального здания и начала знакомить с ее командой. «Парни, у вас пополнение!» — с радостной улыбкой воскликнула Ирина. «Пять мужиков в практически одинаковых костюмах наемников, но отличающихся в деталях в зависимости от их специализации, хмуро посмотрели на меня. Всего пятеро, не поверил я, что у нее такая немногочисленная дружина». Это те, с кем я устраиваю рейды. Ближний круг, так сказать, пояснила княгиня, подойдя к самому рослому мужику. Кроме стандартного комплекта, у него были плотные очки маска и респиратор на лице. А на голове то ли шапка, то ли шлем. Я так и не разобрал. Облегает, как обычная шапка, но по виду создана из пластика. Вот, облокотилась на него Ирина. Мой зам. Призрак. Анатолий Киров. Призрак. Шестой уровень. — По специализации будет называть. — Скажи что-нибудь, не будь букой, — обратилась она к нему. — Гав! — с сарказмом произнес он, что через респиратор прозвучало довольно глухо. — Думаю, вы сработаетесь, — отошла она от него и подошла к с любопытством смотрящему на меня парню в плаще. — Наш снайпер. Прицел. Влад маленький. Прицел. Шестой уровень. — Не любит шутки про... Я люблю юмор. перебил ее парень и шутки люблю даже про мой рост и возраст и фамилию М да удивленно посмотрела она на него а что же ты вчера так засмущался когда я сказала рите про а про это не люблю перебил влад ее снова рад познакомиться улыбнулся он уже мне как был хамом так и остался покачала ирина головой это наверное потому что в таком маленьком теле и ума немного идем дальше Жора Георгий Сливкин, кислота, шестой уровень. Лица этого мужика я не видел, так как жора носил противогаз, улучшенный с пси-плетениями, но противогаз, и почему даже в спокойной обстановке не снимают. Да и все остальные, как я заметил, одеты и собраны так, будто вокруг небезопасная территория, а центр вражеского лагеря. Жора у нас пиротехник. Хочешь что-нибудь взорвать? Иди к нему. «Даже из воды способен сделать бомбу. Способности позволяют. А еще он большой молчун. Ну уже скажи что-нибудь. Хотя бы, Гав, поддержи командира». Мужчина даже не шелохнулся. Только по ауре отразились чувства раздражения и обреченности. Ну, как хочешь. Дальше мне в похожей манере были представлены гены-самбист рукопашник что благодаря своим умениям Мог даже в почти неубиваемом монстре увидеть слабое место. И Миша повар. Сначала я не совсем понял, зачем повар в боевом отряде. Как говорил Роман, долгосрочных рейдов по несколько суток вдали от базы у Ирины не бывает. Но оказалось все просто. Одно из умений его специальности позволяло определять съедобность и безопасность растений. Ну да, бесполезных навыков не бывает. А в условиях леса такой навык для разведчика архиважный. Собственно, именно поэтому Михаил и был главным разведчиком отряда. Ну а сама Ирина была за главный калибр и оружие последнего шанса. Итак, сейчас смотрим твое вооружение, определяем позицию в отряде и как зайдет солнце в рейд. На ночь глядя, удивился я, днем у растений частичный иммунитет к энергии света. Условно. — пояснил Меткина. Ага, — вклинился Влад. — Днем на одного энта в два раза больше снарядов уходит. Уж мы-то знаем. — Особенно ты, мелкий, — усмехнулся призрак. — Конечно, я, — возмутился парень. — Я же первый в атаке. — Но при этом за нашими спинами, — уколол его мужик. — В общем, ты понял, почему? — не обращая на них внимания, спросила Ирина. — Да. — А твое оружие где? — Да и защиту не вижу. «Пока я буду собираться, оденешься!» «Нет!» — легкомысленно закружилась вокруг себя Сметкина. «Я уже готова!» «Хорхе!» — стоило ей крикнуть это, как небо над нами стало темнеть, и вскоре из воздуха сконденсировался полупрозрачный синий китайский дракон. Величиной он был всего в три метра длиной, и, спустившись вниз, обвил Ирину вокруг талии, положив свою усатую голову ей на правое плечо. «Хорхе!» Воздушный элементаль шестого уровня. «Помнишь его?» — лукаво посмотрела на меня Ирина. «Ведь это твой подарок, можно сказать». «Хорек!» — неверяще посмотрел я на сильно изменившегося элементаля. «Хорьком он был раньше», — недовольно произнесла девушка. «А теперь Хорхи. «Ладно, Хорхи так Хорхи. примирительно пожал я плечами. «Но как без брони -то? Я укротительница!» Гордов скинула с метки на подбородок. «Для меня все элементали — мое оружие и броня. И не только они, кстати». «Ага, ага», — покивал Влад. «С нами постоянно то же самое пытается провернуть». «Цыц, мелкий!» — беззлобно отреагировала Ира. «Короче, тебе на все про все два часа. Время пошло!» Она уже хотела уйти, как мне пришлось ее разочаровать. «На мои пластины так и не были установлены защитные плетения». А ее уровень самый высокий в отряде. Так что уделить мне еще 10 минут ей пришлось. После чего я с удовольствием вставил пластины в броню и полюбовался результатом: универсальный комплект наемника плюс 40% к плотности ауры. Свободные слоты под активные плетения. 0. Дробь 3. Первое астральная воронка. Второе тройной щит света. Третье темное пламя. Свободные слоты под пси-энергию. Девять дробь 9. Первое. 3 дробь 3. Второе. 3 дробь 3. Третье. 3 дробь 3. Плетение последнего шанса. Вспышка. Прыжок. Плетение прыжок активировано. Кроме пластин, она мне еще и в заклинание последнего шанса какую-то вспышку добавила. Как Ирина пояснила ее действие. Если меня обовьют корни энта или другого растения, а сил выпутаться не будет, это плетение гарантированно выжжет все на дистанции в 5 сантиметров от моего тела, давая возможность сбежать. Так что добавить вторым доступным плетением прыжок, на мой взгляд, было самым логичным в такой ситуации. Остальные плетения, что Сметкина вписала в пластины, были восьмого ранга и потребляли уйму энергии, так что кристаллы должны были быть для них очень емкими». И сделать мне придется их самому. Световых архикоинов, что требовал щит, я и так наделал вчера достаточно. А вот для воронки и пламени создавать архикоины придется сейчас. Благо архимасса у меня была. Да и здесь бы ей поделились, я думаю. Стволы для моего метателя мне выдал призрак. Пять с плетением света четвертого уровня. Пять с каким-то кислотным плетением тоже четвертого. Как сказал мужчина, При попадании на деревья оно их съедает, как колорадский жук-посевы. А вот на живых существ почти не действует. Очень специализированный конструкт. И еще три ствола были с астральным плетением аж пятого ранга. Самое сильное из всего арсенала. Его предполагалось использовать только против друидов. На самого Болотова оружия у нас не было. Только собственные навыки. Да и не должны мы, по идее, с ним сражаться. Только задержать на минуту, пока более сильные товарищи не придут. Остальные мои приготовления вылились в размещение снаряжения на себе. Мне выдали удобный заплечный рюкзак, созданный специально под хранение магазинов и стволов, а также гранат, если таковые имеются. У меня имелись. Запоминание боевого порядка и основных условных знаков. Почти что обычный стандарт псионов с небольшими дополнениями. и простом отдыхе для восстановления энергии. И вот солнце зашло. За нами подъехал небольшой грузовичок с открытым кузовом, и мы выдвинулись к точке соприкосновения поселения с лесом. Надо отметить, что до этого от портального здания мы никуда не отдалялись, а вокруг него ничего интересного не было, лишь небольшая одноэтажная кафешка и хостел через дорогу. Проезжая по улицам города, я заметил значительную разницу не только с Омском, но и с территорией Князева. Если первый почти не изменился, внеся коррективы с учетом появления пси-энергии и ее активного использования, то второй был облагороженным элитным поселком, а сейчас я ехал по улицам покинутого и полуразрушенного города. Даже в Москве такого не наблюдал. Хотя, я ведь Москву, считай, и не видел, Мы в ней буквально по краешку прошли, а вот здесь окружающий вид брошенных домов с провалами в окнах и выжженной растительностью навевал тоску. Жить мне здесь точно не хочется. Даже удивительно, как местные до сих пор отсюда не сбежали, а народ вокруг был, пусть и немного. «Ну что, на выход, парни!» — крикнула Ира, вылезая из кабины грузовика, когда мы подъехали к краю того, что раньше было городом, А сейчас сплошными руинами. Рейд начался. В просторной комнате сидели трое. Хозяин квартиры и ответственный за данную территорию Роман Таранько. Общепризнанный глава альянса князев и первый последователь собирателя Васильев. Говоришь, не помутил он астрал? И Болотов может все узнать? Задумчиво произнес мужчина с сигарой в зубах. Да, но вроде понял свой косяк и дальше уж такого не допустят. «Нам не слишком от этого легче», — угрюмо заметил седой старик, лучший друг своего покровителя. «Не согласен», — покачал головой князев. «Туман войны никто не отменял. И именно этот самый туман нам, охотник, и обеспечит своим оком. Допустим, но предупрежден, значит вооружен. Кстати, а собиратель не говорил, чем сейчас занят повелитель леса», — посмотрел на старика воевода. «Борис чувствовал его скачущим по планете, как блоха по собаке. Такого никогда раньше не было». «Есть предположение, зачем он это делает?» – заинтересованно спросил Роман. «Не знаю», – все так же угрюмо ответил Васильев. «Но на тех местах мои братья и сестры находили следы боев с неизвестным противником. При этом в Астрале была такая каша, что понять общую картину невозможно. Правда, есть одно «но». Что замолчал-то? Пыхнув сигарой, посмотрел на него князев. Говори уже. Почти так же, только в намного большем масштабе, представлял собой астрал на месте тибетского побоища. Ты хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать, перебил романа старик. Мы просто не знаем, что делал Болотов. Зато есть несколько фактов. Первый. Есть люди, мечтающие открыть портал на Хеллу. Второй. Все попытки открыть портал туда были провальными, а единственный человек, которому это удалось, был мертв. Третий, тот самый человек, теперь жив. Вот только случайно ли? Мой друг пошел на поводу у маленькой девочки, но, как мы сегодня знаем, ее желание вернуть папу не такое уж и ее, зыркнул он в сторону Князева. «Что значит не ее?» – с непониманием спросил Роман. «Я тебе потом расскажу», — пообещал воевода. «Сам недавно от Ивана узнал. Вот только к вам-то как эта информация попала?» «Это наше дело», — отрезал старик. «В общем, есть шанс, что Болотов занят чем-то иным и о нашем плане не узнает», — подвел черту рыжеволосый князь. «Как раз наоборот», — не согласился старик. «Ты чем меня слушал? Все мозги на баб потратил». Есть все шансы, что Болотов пристально следит за охотником, а значит и о наших планах он уже в курсе. И будто подтверждая его слова, личные телефоны князей разразились тревожной трелью экстренного вызова.